г л а 15 последняя потеха 32 такова уж была удача рембрантого д аристотеля что странствие его начавшись в 1654 году путешествием из амстердама в сицилию завершились в 1961 году в америке триумфальным дебютом в музее метрополитен что находится на 5 авеню нью-йорка через три без шести лет столетия после того, как остров Манхэттен был сдан англичанам-голландцами, решившими не бороться за сохранение того, что они не смогут удержать и чем управлять тоже не смогут. На самом-то деле, картина пересекла Атлантику вскоре после начала столетия, как раз вовремя, чтобы избегнуть бедствий Первой мировой войны и опасностей, сопряженных с пересечением Атлантики в любое другое время. Ночью 14 апреля 1912 года принадлежавший Британии непотопляемый океанский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и утонул, унеся с собой ж и з н и более 15 сотен из 2200 пассажиров. И в том же году войска США заняли Тяньцзинь в Китае, дабы защитить тамошние американские интересы. Морские десантники США высадились на Кубе, дабы защитить тамошние американские интересы, а другие морские десантники США высадились в Никарагуа, дабы опять-таки защитить тамошние американские интересы после того, как повстанцы вырезали Никарагуанскую армию, а помимо всего этого, разразилась Первая Балканская война. Поскольку «Титаник» был непотопляем, на нем не хватило спасательных шлюпок. 7 мая 1915 года немецкая субмарина потопила британский лайнер «Лузитания», унесший на дно 1195 жизней, 128 из которых принадлежали американским гражданам. Еще через два года, после того, как американские граждане незначительным большинством голосов выбрали себе президента, Соединенные Штаты, возглавляемые Вудро Вильсоном, к о е вы и поныне вспоминают как идеалиста, реформатора и интеллектуала, ввязались в Первую мировую войну. Между тем, картина Рембрандта, благополучно пересекшая Атлантику, прибыла в 1907 году в Нью-Йорк, будучи присланной торговцем произведениями искусства Дювином, покупательница, коллекционерши миссис Колес Пи Хантингтон. В том же году новенькая Лузитания поставила мировой рекорд скорости на пути от Куинстона в Ирландии до Нью-Йорка. Возможно, на ней-то Аристотель и приплыл. Никто не знает, сколько р е м б р а н т о в погибло во время Первой мировой войны, потому что никто не знает, сколько р е м б р а н т о в было написано р е м б р а н т о м его учениками и фальсификаторами. Судьба Гомера, обгоревшего, переписанного и уменьшенного огнем почти до половины исходного размера, была такова, что ему удалось добраться до музея Морица в Гааге, где он, как Аристотель в Метрополитен, предположительно останется навсегда, до скончания времен. Судьба же принадлежавшего Руффа Александра была такова, что он пропал. Кабы его нашли, он стоил бы целое состояние. Пока же для одаренного фальсификатора существует золотая возможность создать оригинального р е м б р а н т о в а Александра – некогда принадлежавшего Руфу. Нужно только позаботиться о том, чтобы размеры его совпадали с указанными в контракте, чтобы он состоял из ч е т ы р е х кусков полотна, сшитых швами столь ужасными, что в это трудно поверить, ну и писать его следует красками достаточно старыми, чтобы выдержать стандартные проверки на время создания, определяемые с использованием передовых технических методов. Шансы на успех повысится если лицо Александра будет походить на лица двух р е м б р а н т о в ы х Александров, которые у нас ныне имеются. Дон Антонио чрезвычайно любил эти полотна, если не их с о з д а т е л я и в своем завещании включил всех трех р е м б р а н т о в в список из 100 картин, которые должны переходить неприкосновенными старшему сыну в каждом из последующих поколений семьи, образуя коллекцию, ни в коем случае не подлежащую разделению продажи или иной передачи кому бы то ни было. По его кончине коллекция переходила по наследству, как им и было з а в е щ е н о пока в 1739 году не досталось его правнуку Дону к а л и г о р у Руффу. В 1743 этот последний из наследников вместе со всеми своими братьями умер от чумы, и коллекция досталась другой ветви семьи. В 1750 году семейство Руффо разделилось на п р и н ц и п е Делла Скалетта и Принципи Делла Флореста, из коих первые, как считается, унаследовали коллекцию и перевезли большую ее часть в Неаполь.